Глава 16. Ты приехал поздно. Неужели нельзя было прибыть вовремя или раньше? Ты же знаешь, что госпожа любит по утрам пить кофе. Грейс возмущалась, пока взбиралась на козлы, опираясь на протянутую руку Моргана. Подобрав юбки, она неловко, то и дело грозясь упасть в дорожную грязь, пыталась занять место с кучером. Морган понятия не имел, что и когда любит госпожа Вандерберг. Он просто выполнял свою работу. И он единственный из дома этих богачей знал о подмене. Поэтому и приходилось помогать. Иначе он ни за какие коврижки не стал бы связываться с такой нудной и высокомерной особой, как эта Грейс. Глядя на нее, Морган иногда думал, что женщина слишком высокого мнения о своей особе. И это при том, что она такая же служанка, как и остальные. Но, видимо, доверие мисс и миссис Вандерберг заставили ее думать о себе больше, чем стоило. И мнить тоже. Так или иначе, но кучер не стал спорить. Он вообще ничего не сказал, лишь позволил себе подтолкнуть женщину под зад, чтобы она быстрее села, за что получил возмущенный взгляд и окрик. Не обратив на это внимания, Морган обошел лошадей и занял свое место, взяв руки поводья. «Куда?» — Голос прозвучал глухо. В центр мне надо купить мисс Вандерберг отменного кофе, а потом сразу назад. Сегодня я сделала ей последнюю чашечку. А если мисс не получит завтра утром порцию этого напитка, ее настроение, Морган не дослушал, Отвлекся на лошадей, и они поехали по дороге прочь от лесного домика. Лошади шли быстро. Свежий воздух холодило лицо, но грейс не давала ему расслабиться. Уже спустя пару минут она начала капризничать. Ее злые фразы: "Можно ли ехать быстрее?", «Мисс без меня заскучает" и прочие в том же духе вызвали острое желание остановить лошадей и высадить личную горничную Элеонору посреди леса. Морган сильно подозревал, что даже если здесь водятся волки, игрей повезет с ними встретиться. то убегут прочь, поджав хвосты, стоит ей открыть рот и тут же пожалел, что он не волк. До города добирались мучительно долго. Еще дольше он ждал, пока Грейс купит все необходимое для своей госпожи. Оказалось, что помимо кофе, ей нужно множество всяких мелочей. Так что возвращались они спустя пару часов мотания по улочкам столицы. Грейс прижимала к груди свертки и воинственно сверкала глазами. Морган краем уха уловил, как она спорила и скандалила в одной из лавок со сладостями. И, кажется, именно споры добавляли ей жизненной энергии. Но сейчас горничная молчала. Кучер надеялся, что она утомилась, бегая по магазинам, и радовался тому, что слышит только ветер, шумевший среди вершин деревьев и топот лошадиных копыт по замерзшей земле. Зима уже вступила в свои права, но снег не спешил укрыть лес и дороги. А к городу высушившими печными трубами, пока вообще не рисковал подобраться. И все же здесь, за пределами столицы и суеты, дышалось лучше, свободнее. А затем что-то изменилось. До охотничьего домика Вандербергов осталась пара миль по лесу, когда кобылы начали странно себя вести. Морган не мог не отметить, как лошади озираются и как без понукания ускорили бег. Волки, подумал он первым делом, Вряд ли они нападут, но то, что лошади волнуются, говорит о том, что скорее всего, это не один волк, возможно, даже стая. Черт с ними с этими бестиями. Ему даже не пришлось подгонять лошадей, Домчали с ветерком. Он спрыгнул с козел, помог выйти служанке, затем достал все ее многочисленные покупки. Самое важное и хрупкое грейс держала в руках. Мужчина проводил горничную до дверей, Сгрузился покупки в маленьком уютном холле и поспешно вышел, радуясь вновь обретённой, пусть и временной, свободе. Морган отчитывал дни, оставшиеся до возвращения настоящей хозяйки. Он знал, что мисс Эйвелин где-то отрабатывает деньги, те самые, которые ей заплатили в Вандерберге, и сожалел, что он ничем не может помочь своей госпоже. Уже возвращаясь назад, на дороге к городу, Мужчина снова ощутил тревогу лошадей. Вот только странное дело. Чем дальше они отдалялись от охотничьего домика, тем спокойнее становились кобылы. Словно то, что напугало их, осталось там, рядом с домом, спрятанным в лесу. Мне нужна светлая голова, голова не забитая глупостями, без дурных мыслей, заставляющих сердце биться быстрее, а щеки пылать алым цветом. Первым вопросом Тори после того, как Эдриан ушел, было: "Он что, обидел тебя?" Я не ответила. Не захотела рассказывать правду, то ли от стыда, то ли еще по какой причине. Но этот поцелуй я хотела утаить, по крайней мере, пока. Да, когда мысли потекли в правильном русле, а я немного успокоилась и приняла расслабляющую ванну с травами, то смогла понять дыры. Он искренне считает, что я его невеста и думаю, жених может поцеловать перед свадьбой женщину, которая скоро станет его женой. В том, что Эдриан не намерен искать путь к отступлению и уйти от навязанного брака, я уже успела убедиться. Иначе ни я, ни Розалинда не ступили бы на порог Стромхила, хранящего в себе жуткие тайны. В очередной раз задумавшись над этим вопросом, потянулась к записям. Вот они все передо мной. Даты рождения и смерти девушек, судьба которых была такой трагичной. Ни одна из них не дожила даже до 25 лет. Страшно и закачано. Я смотрела на даты, но мысли то и дело возвращались к пустынному коридору, к моему телу, прижатому спиной к двери, к губам мужчины, целовавшего меня, и к собственным ощущениям, возникшим от его ласк. Я не была дурой. И всегда признавалась в том, что очевидно. Вот и сейчас не стала бороться с собой и придумывать жалкие оправдания. Все предельно просто. Эдриан Дэри, хозяин Стромхива, нравится мне. Нет, это еще не любовь, но я испытываю к нему влечение, интерес и желание. Чувства, которое мне испытывать просто нельзя только как не старалась, повторяя про себя раз за разом, что этот человек просто не мой, что-то внутри отказывалась это принять. И я злилась, сама на себя, за то, что позволила себе расслабиться и упустила момент, когда начала влюбляться. Когда то матушка моя настоящая, а не нынешняя подделка, говорила мне, что любовь единственное чувство, которое нельзя предугадать. Теперь я знаю, что она была права. За все эти годы, что я работала невестой на прокат, ни один мужчина не относился ко мне так, как Адриан Дере. Возможно, потому что все они являлись нанимателями, а он нет. Они чаще всего смотрели на меня как на вещь, на ту, которую можно купить, и в чем то были правы. Но никогда я не продавала свое тело за деньги, не продавала и не стану. Есть границы во всем. Иначе я давно могла бы получить свой дом через постель Бекера. Уверена, что он закрыл бы глаза на мой долг или на большую его часть. Но мне притекла сама мысль о том, чтобы расплачиваться телом. Меня воспитывали иначе. Все джентльмены, с которыми довелось работать, были не прочь продолжить отношения уже более тесно после того, как заканчивался наш договор. Но ни один не зацепил меня. Идриан другой, темный и опасный. Казалось бы, в нем нет ничего, что может привлечь меня. И все же это случилось. Несмотря ни на что, он нравился мне. Да, мы и знакомы всего ничего. Сама не понимаю, но меня тянет к этому мужчине. Тянет так, что самой страшно. Стряхнув головой, я снова уставилась на записи. Надо выбросить из мысли дыры. Надо заняться делом, а не грезить о том, кто никогда не будет моим. Но даты прыгали перед глазами, и я не могла сосредоточиться. Лицо Идриана, склонённое к моему, никак не выходило из головы. «Черт!» — выругалась я. Матушка не похвалила бы свою дочь за подобные крепкие словечки. Но я уже давно не та девица из благородного семейства. Жизнь И общение с людьми подобными Бекеру оставили свой след. И все же, спустя несколько минут, мне удалось привести себя в порядок. Значит так. Я взяла магическое перо. Удобная вещь. Чернила в нем никогда не заканчиваются и не оставляют пятен, что само по себе бесценно. Кто у нас идет первый? проговорила я тихо. Портреты в галерее висели не в хронологической последовательности. Это я обнаружила, пока записывала данные. И вот теперь пыталась расположить даты в изначальном порядке, а закончив, подчеркнула первое имя. Далорос Дэри. Тихо прочитала вслух. И сразу в памяти возник портрет. Красивая девушка с темными локонами в платье позапрошлого века. Миранда Дэри. Я написала напротив второго имени цифру два. Всех девушек объединяла одинаковая фамилия, но лица были разными, что подтверждало отсутствие кровных связей с семейством, владеющим Стромхивом. "Вы же все были невестами?" спросила я, глядя на имена и вспоминая лица давно почивших красоток. "Обязательно нужно прогуляться по окрестностям и заглянуть на местное кладбище. Интересно, там ли фамильный склеп рода или он находится где-то поблизости от дома?" Я не сразу заметила, что воздух стал холодным. Лишь сорвавшееся с губ облачко пара заставило меня вздрогнуть и поднять глаза. В один миг в спальне потемнело. Даже огонь, весело трещавший в камине, вдруг застыл, словно был не живым, а нарисованным на холсте умелой рукой художника. По спине пробежала дрожь, и я вцепилась в исписанные листы бумаги, словно это могло придать мне сил. Ты еще здесь? Голос был до такой степени жутким, что я едва не подпрыгнула, а затем резко обернулась. Под потолком висела уже знакомая мне тень. Та самая, что напугала нас в Тори, и вот теперь она здесь, в моих покоях. Да что вы такое? Я встала и обхватила себя руками, чтобы не позволить уже почти ледяному холоду сковать тело. Тень рассмеялась. Сейпло страшно, но не подлетела ближе, а лишь шевельнулась, словно позволяя понять, она живая. И она точно не призрак, ведь призраки, а в этом я была уверена, не могут говорить. И мой отец тому доказательство. Или я чего-то не знаю о потусторонних существах. Кто вы? повторила вопрос. Что вы? Какая разница? Сеня опять рассмеялась. «Главное, Кто ты? Она спустилась ниже, а я едва смогла удержаться, чтобы не завизжать и не броситься прочь из спальни. Уходите из моей комнаты, если не желаете разговаривать. Я сама себе показалась чертовски храброй. Боишься, невеста? И правильно. Меня стоит бояться особенно тебе. И она ринулась вперед. Я не успела ни отшатнуться, ни прыгнуть в сторону. Просто ощутила, как это черное нечто, ледяное и мерзкое, прошло сквозь меня. Кажется, я закричала. Все же нервы не железные. Ноги подломились, и я осела на пол, подрагивая от холода, будто шла долго по снегу и морозу, раздетая. С губ сорвался стон вместе с облачком пара. За спиной раздался короткий смешок, похожий на звук треснувшего льда. А все вернулось на круги своя. Затрещал весело в камине огонь, за окном ожил ветер, которого я до сей поры не слышала, или, скорее всего, попросту не обращала внимания. Но холод не ушел. Я по-прежнему дрожала, тщетно пытаясь согреться. Мисс! Мисс! Тори появилась будто из ниоткуда Ей хватило ума не обращаться ко мне по имени. Кто знает, как громко я кричала. Возможно, меня слышала не только подруга. Виктория упала рядом на колени и схватила меня за плечи. Но тут же вскрикнула от удивления. Да вы промерзли насквозь, мисс. В это охотно верилась. Еще бы мне не замерзнуть. Но что за темная дрянь обитает в имении? Тори тем временем сдёрнула с постели покрывала и закутала меня вовремя потому что в комнату ворвался еще один посетитель. И это оказался совсем не слуга и не горничная. «Мисс Вандерберг. Подруга коротко пискнула, а я обернулась на голос, не веря своим ушам. Идриан застыл на пороге. Было заметно облегчение на его лице. Наверное, я все же сильно кричала, и он успел испугаться. Но как он оказался здесь? Наши покои далеко друг от друга. Впрочем, ответ я нашла сразу. Мужчина бежал. Его одежда и волосы были в беспорядке, из чего я сделала вывод, что хозяин дома готовился ко сну, когда услышал мой крик. «Все в порядке, милорд. Я выдавила улыбку. Дурной сон. А сама невольно задумалась, стоит ли рассказать Дэри о темном нечто, обитавшем в его доме. Мак как-то странно посмотрел на меня. "Как вы услышали?" спросила я. "Услышал" буркнул он недовольно и очень не аристократично. Рад, что с вами все в порядке. Это было не совсем так, но я не решилась задать волновавший меня вопрос. Сначала стоит поговорить с леди Дыре. Интуиция подсказывала, что она точно знает ответ или может догадываться. Боже, мисс, я так испугалась! Затараторила Тори, помогая мне подняться и подойти к кровати. Они так громко и страшно кричали, думаю, весь дом слышал. Неужели? засомневалась я. Эдриан ретировался в гостиную, но остался стоять так, чтобы видеть меня в дверной проем. Виктория попыталась уложить меня, но я колебалась. Правила приличия твердили мне, что стоит поблагодарить мага за заботу. Только как-то слишком уж быстро он оказался здесь. Вряд ли караулил за дверью в покое. Не похож похожа на сумасшедшего влюбленного. Наш поцелуй это всего лишь поцелуй и не более. Тогда почему он здесь? Да еще и так быстро. Спросить: "Если с вами все хорошо, мисс Вандерберг, я пойду". Кажется, я и сам чувствовал себя не на месте. Да, благодарю вас за заботу. Неловкость момента опалила лицо огнем. Я не краснела даже когда мы целовались, а тут Надеюсь, кошмары больше вас не потревожат этой ночью. Он взглянул как-то подозрительно, будто сомневался в моих словах. А что, если он знает о темной сущности? Ведь он хозяин Страмхива. А хозяин должен все знать. Только маг выглядел сам не очень уверенно. Определенно, мне стоит перенести размышления на утро. Не зря же говорят, что она мудрее вечера. Думаю, сегодня темная сущность не вернется. Вот только не знаю, смогу ли я уснуть этой ночью. Торя, проводи Милорта. Я решила за нас обоих. Кажется, Дели даже обрадовался такому решению, так как, бросив на меня быстрый взгляд, поспешно исчез из поля зрения, а подруга поспешила за ним. Но вернулась быстро. Милорд ушел, — сообщила Виктория, присаживаясь на край кровати. А теперь рассказывай, что произошло на самом деле? В кошмары я не верю. -с -с -с -с я прервала ее, положив палец к губам. Подожденим много. Вардери Мак, если захочет подслушать нас, подруга улыбнулась. Вряд ли захочет. Он уходил достаточно быстро и не думаю, что подобный человек унизится до подслушивания. А я уже ничего не знаю, призналась шепотом. Помнишь ту тень с галереей?» Глаза девушки округлились. Только не говори мне. Да, кивнула я. Она была здесь. И я не понимаю, что это такое. Точно не призрак. А если и призрак, то какой-то особенный. Сказала и подумала о том, что надо бы поговорить с отцом. Он должен знать, могут ли призраки разговаривать. Жаль, что он сам изъяснялся лишь кивками и жестами. Мисс лучше всё же решила быть осторожной. Вам стоит рассказать все лорду Тери. Похоже, он действительно волнуется за вас. Я хмыкнула. Заменяли? Сомневаюсь. Узнав Рян правду, вряд ли прибежал бы спасать обманщицу. Как ты только не боишься!» Уже тише, едва слышно прошептала подруга. Я боюсь, призналась в ответ. Смотри, Я подошла к столу и взяла свои записи. Ты права. Нам надо найти склеп Дери. Не может быть, чтобы было столько смертей и никто ничего не знал. Слухи должны ходить, так всегда. Виктория задумалась. "А не наведаться ли тебе в город?" спросила она. "Тем более теперь, когда ты представлена всем почтенным семейством. Возможно, кто-то что-то расскажет". Ее совет мне понравился. и Я решила, что непременно сделаю так, как сказала подруга. Мы переглянулись, и Тори улыбнулась. "Давай я посплю рядом, в гостиной, на диване", предложила она. "Не боишься?" Я тоже улыбнулась. "Боюсь, но не думаю, что эта тень, кем бы она ни была. заинтересуется мной. Да и оставлять тебя одну не хочется. Спасибо." Я потянулась к Виктории, и мы обнялись. Даже не знаю, что бы я делала в Страмхеле без ее помощи. Весь день настроение у Элеоноры было похоже на весы, Причем иногда одна чаша опускалась от плохого до отвратительного. И кофе, свежесваренный, пахнувший так, что кружилась голова, не радовал, Их книги были заброшены в угол. Она пыталась развлечься, меняя наряды, Но и это занятие, обычно доставлявшее массу удовольствия, сейчас раздражало. Хотелось просто выйти из дома, а еще лучше сесть в экипаж и отправиться в город, чтобы прогуляться по улочкам столицы и выпить кофе в приятной компании подруг. Вместо этого приходилось торчать безвылазно в четырех стенах. Нет, она, конечно же, могла пройтись вокруг дома, но дальше простирался лес и все эти тропки, уводившие в чащу. Ее не манили. В довершение ко всему погода окончательно повернулась к зиме, и по утру на траве, желтый и сухой, устилавшей северную часть двора, лежал сверкая иней. Элеонора плохо спала. Прежде она могла отдыхать до полудня, здесь же ее словно кто-то толкал изнутри. И девушка просыпалась с первыми лучами солнца тусклого и противного. Сегодня ночью Лёжа в своей постели, она думала о той, что заменила её, в Страмшире. От матушки пришло письмо со скудными описаниями дома и быта. Розалинда написала, что Элеоноре определённо не понравится не имение Дерри, ни окрестности. Скучно и серо. Вот так охарактеризовала миссис Вандерберг родовое имение будущего зятя. А ещё она мало писала о Эйвлин. Но Элеонора точно знала Если бы мисс Истридж не справлялась со своими обязанностями, матушка непременно нажаловалась бы на нее. Пока же Розалинда ограничилась несколькими фразами, охарактеризовавшими нанятую невесту как надменную и весьма неприятную особу. Она зарывается и мне-то себе невесть что, писала матушка Вандерберг, словно думает, что выше нас, а сама продается за деньги. Элеонора тогда хмыкнула, читая эти строки. Ничего. Осталась половина срока, а затем она станет женой Дерри, и тогда все станет на свои места. Но как же тяжело ждать и прозябать в этом забытом богами и людьми домики в глуши. Здесь ведь даже верхом не прокатиться. По крайней мере, не так, как она привыкла. Нет простора для бешеной скачки. Нет ничего, кроме скуки и тоски. Злой и раздражающий В окно что-то ударило, и девушка приподнялась на локте. Сна и так не было ни в одном глазу, а еще и этот шум. Несколько секунд Элеонора пристально всматривалась в темноту, царившую за домом. Затем поняла, что это всего лишь ветка и ветер. Понимая, что не уснет, она лениво откинула одеяло и еще несколько минут просто полежала, прислушиваясь. Дом спал. Спали и слуги. Грейс расположилась через комнату, и мисс Вандерберг казалось, что она слышит, как храпит верная служанка ее матери. Сама Нора не доверила бы этой горничной ничего, но она понимала, что без посторонней помощи обойтись невозможно. И все же Грейс ей не нравилась, хитрая и расчетливая. Она лишь играла роль верной и преданной прислуги. Все они обманщики, произнесла она вслух. Все хотят лишь денег. И стало. Щелкнув пальцами, подожгла свечу. отчего то этот всплеск магии порадовал ее. Элеонора всегда хотела большего, хотела быть сильной, хотела, чтобы ее боялись и уважали. Хотела поклонения и почета. и надеялась, что сможет всего добиться, став женой приближенного к королю человека. Вспомнив Адриана Дере, девушка поморщилась. Совсем не ее типаж мужчины. Да, он красив и богат, но его характер оставляет желать лучшего. Таким не повертишь. И все же у них с матушкой был план. Точнее, он был у самой судьбы этого мага. В окно снова стукнуло. Мисс Вандерберг от чего-то вздрогнула, хотя уже прекрасно знала, что это всего лишь ветка дерева, росшего слишком близко к окну. Завтра же велю спилить и ветку, и дерево, решила она. Подобные мелочи ее раздражали, а Элеонора привыкла убирать все, что вызывало недовольство, будь то дерево или бесившая служанка. Она взяла свечу и направилась к двери, намереваясь разбудить Грейс. Конечно, можно было позвонить в колокольчик, но Нора уже представила себе, как станет тарабанить в дверь служанки и как та несомненно испугается, выскочит на порог взъерошенная, в наспех наброшенном на плечи платке. И от чего-то это веселило девушку. Вот только дальше порога она не прошла. Протянула руку, чтобы распахнуть дверь, когда та сама неожиданно приоткрылась, и в лицо Нюре ударил терпкий противный запах, а глаза встретились с чужими, желтыми и горящими. Она хотела закричать, но не успела. Широкое плечо незнакомца толкнуло дверь, распахивая ее в комнату. Все, что удалось сделать Элеоноре, это пискнуть и сделать шаг назад. Один единственный, прежде чем второй мужчина, вонявший так же противно, громадный и мрачный, схватил ее, позволяя своему сообщнику накрыть лапшой раскрывшийся для вопля рот. "Я оре, дура", прорычал Вонючка и наклонившись шумом, втянул воздух рядом с ее лицом. "Воры", подумала Нора. Не понимаю, что могло привести этих мерзавцев в дом в глуши леса. Впрочем, они могли быть беглыми убийцами, возможно, сбежали из тюремного подземелья, так как воняли жутко, дарезе в глазах. На морду похоже. Старый разбойник перестал ее обнюхивать. А вот запах чужой, не тот. Да она это, она, прорычал первый Магичка, чувствуешь? Ведьма поправил его сообщник. А маги могут все. Наверное, и запах с помощью волшебства поменяла, чтобы не нашли. А если все же не она? спросил тот, который сомневался. Да и черт с ней тогда. Будем снова искать. На эту оттащим. пусть на нее наш друг взглянет. А если что-то пойдет не так, Затрым памяти вернем назад. Он хохотнул, а Элеонора захлопала ресницами, ничего не понимая. Ей хотелось вырваться, высвободиться из стальных лап. Девушка уже догадалась, что имеет дело с оборотнями. Пока они болтали, она успела сообразить, что все же воняет псиной, мокрой и гадкой. Э! Конечно, сказать хотелось совсем не это. но лапа на лице не позволяла высказаться в полной мере. И то, что получилось, больше походило на мычание. -ка ее!» — пока не подняла крик. Посоветовал желтоглазый: "Только не перестарайся. Вряд ли нашему общему другу нужен ее холодный трупик". И рыкнул весело, явно довольный собственным тонким юмором. "Уроды, сволочи, немедленно отпустите меня!" Попыталась крикнуть мисс Вандерберг, Но вслух прозвучало все то же мычание. "Пожалуй, хочу уже сегодня покончить с этим делом". Согласился второй бандит, и Нора даже не успела испугаться, лишь дернулась в тщетной попытке освободиться, до того как кулак опустился на ее голову и мир померк. Снова это была тьма. Эдриан ощутил ее всплеск и бросился туда, откуда исходило зловещее и чужое нечто при этом почти не удивился, когда оказался у покоев невесты. Овы, слишком поздно для того, чтобы поймать дрянь, напугавшую нору. Причем напугавшую до такой степени, что она закричала. Или все же это был кошмар? Ведь девушка могла почувствовать присутствие чего-то темного в своей спальне, и это повлияло на то, что она видела во сне. Так или иначе, теперь он точно станет искать ответ. Еще не хватало, чтобы в его доме завелась какая-то гадость. Он не потерпит. Вот только странно, что за столько лет, пока он являлся хозяином Стромхила, только сейчас произошло нечто из ряда вон. Но самое удивительное даже не темная, неизвестная сущность, поселившаяся или пробудившаяся здесь, а то, что Риан испытывал, когда понял, где именно снова появилась тьма. Мысль о невесте заставила сердце забиться быстрее. Как же глупо. Он никогда еще не чувствовал себя подобным образом. И этот поцелуй, можно подумать, что он целовался в первый раз. Настолько удивительными были ощущения. Элеонора еще недавно раздражала его до невозможности, а вот теперь заставляла сходить с ума. К осознанию этого Риан пришёл не сразу. Кажется, просто не понял сначала, какая она на самом деле. При первой встрече она показалась ему холодной, злобной, старательно прячущей свои недостатки под маской благодушия и напускного достоинства Поверхостный и пустой амбициозный, жаждущей власти и денег при том что и имела в достатке и то и другое но теперь все выглядело иначе стоило поблагодарить мать за то что почти заставила узнать невесту лучше до свадьбы пожалуй он не против иметь такую жену союз с ней обещал стать чем-то большим, чем простое исполнение обещания, данного когда-то отцом. Ириан предвкушал то, о чем прежде думал едва ли не с отвращением. И да, он ее хотел. Вот это он уже знал точно. Хотел настолько сильно, что позволил себе забыться и поцеловал. Впрочем, о поцелуе Дери не жалел ни секунды. И если можно было бы вернуть время назад, То снова повторил бы эту сладкую ошибку. Ему даже показалось, что ей понравилось. Элеонора вполне могла отвесить ему пощёчину, а вместо этого ответила на его порыв. Конечно, можно все объяснить тем, что они скоро поженятся. И все же. Дэир вернулся в кабинет, на едва бросив взгляд на бумаги и расходные книги, занимавшие большую часть стола, понял, что уже не сможет работать. Перед глазами стояло лицо той, которая заставила его сердце биться так сильно, как никогда в жизни. Элеонора пробудила в нем чувства, о которых он даже не догадывался. Мысли о ней весте затмили все — дела, работу и даже странную темную аномалию. А вот о ней не стоило забывать. И Идери решил не тратить время на бесцельное сидения в кабинете, а пройтись по дому. Возможно, он найдет источник пробудившейся силы, а заодно сможет отвлечься от воспоминаний о сладких губах девушки, затронувшей его каменное сердце.